Глава седьмая А он мне нравится Дальше через лес Когтистая лапка шел смело Если, конечно, можно назвать смелостью Попытку закидать камнями Дрожащего под кустом зайца И дублесное сражение на кулаках С покосившейся осинкой Но то, как рыжий спасал меня От сверкнувшей в свете живого мха Паутинки Было даже мило Самого мха, кстати, вор не испугался, так что я не стала его предупреждать, что ползущее по стволам за нами серебристое пушистое пятно плотоядно, а обожрать до костей заночевавшего в лесу человека или заблудившуюся корову ему ничего не стоит. В конце концов, пятно небольшое, его вполне можно спугнуть огнем, Маленькие хищники чахнут от любого света ярче собственного. Даже в полнолуние не рискуют выбираться из нор. Наконец началось кладбище. Просека сузилась до тонкой нити, последней надеждой, соединяющей нас со скрывшимся в чищобе городом. Уже не распознавались, только угадывались далекие окрики, затерялся среди прелой гнили запах селения, а за факелов у городских ворот вис уже в версту, как принимал костер пастухов, отправившихся с лошадьми в ночное. Я не смеялась над дворишкой, когда он сверялся с неверным светом, боясь заплутать. Пусть думает, что и в одиночку, если что, отсюда выберется. Что его выпустят без моего дозволения. Он не заметил, когда холмики, через которые петляла тропинка, подросли и стали встречаться чаще. Присел на один перешнуровать сапоги. А ничего тут, спокойно, и деревья стали реже. Красивое место. Я стояла рядом, скрестив руки на груди. С тоскливой улыбкой осматривала пушистые первыми зазеленевшие горочки. Место и правда красивое, спокойное. Лес как будто отступил, прижал к животу лапки, чтобы днем не мешать несмелому весеннему солнцу нагревать поляну и радовать теплом скрючившихся внизу мертвецов, а ночью не застилать от них звезды. Когда я была девочкой, поляна была занята могилами едва ли на треть. Для мертвых всегда выбирают красивые места. Вис откинулся назад, ладонями опираясь о курган. А и зря. Лучше бы живым их оставили. Я присела на корточки, нащипала жухлой прошлогодней травы и прикрыла проклюнувшийся на соседнем пригорке цветок. Того и гляди, снова ударят морозы. Да и без них ночи пока холодные. Хоть днем и жарит почти по-летнему. У нас не принято обозначать и подписывать могилы, как делают на севере страны. Там зимы холоднее, снега наметает, выше человеческого роста. Им, наверное, и правда нужны торчащие с земли метки и яркие полотенца с вышитыми именами, повязанные на них. Мы считали иначе. Пока есть те, кто помнит, письмена ни к чему. А я помнила каждого, кто здесь лежит. Могла лежать рядом, найдя пристанище с теми, с кем родилась, с кем прожила короткую, но наверняка счастливую жизнь. Правильную. Если бы не оказалась дурой. Ну так когда кладбище-то начнется? Мне пугаться уже или как? Я выпрямилась, украдкой проверила, не мокрые ли щеки, и только после этого повернулась к спутнику. «Можешь и пугаться», и указала на теснящиеся холмики. «Сейчас заверещит, вскочит, начнет брезгливо отряхиваться и плевать через плечо, чтобы смерть не пристала». Вис и правда поднялся, не слишком торопливо. Посмотрел на курган, склонив голову на одну сторону, на другую. «Ни почём бы не догадался», — признался он виноватым шепотом. «А камни где?» «Камни? Ну, чтобы мертвец не выбрался и к живым не вернулся, камень сверху надо бы положить, пояснил вор. «Камень. Холодный, давящий, прижимающий к груди студёную густую черноту». Чтобы не выбрался, чтобы не навредил, не напугал, чтобы закопать и забыть. «У нас так не делают?» «Обычно». Закончила я едва слышно. «Даже не знаю, где делают. Далеко, очень далеко. И это далеко Вис тоже видел». Я стояла посреди могил, Неживая среди мертвых. Вот тебе и увеселительная прогулочка, Вот тебе и посмеялась над докучливым воришкой. Горло перехватило удавкой слез. Хотела ли я и правда пошутить над рыжим нахалом? Или просто боялась идти одна К тем, кого так несправедливо пережила? Он не произнес ни слова, Лишь переплел свои пальцы с моими, Горячие, с ледяными и дрожащими. И стоял так еще долго-долго, В кои-то веки сдержав болтовню. Ветер нетерпеливо пробежался по холмам, Потрепав молодую поросль на них, Как макушки притихших сорванцов, И умчался дальше туда, Где меж пригорков белели камни, мелкие и побольше. Они точно пятна сливок на полу призывали следовать за собой, чтобы уличить стащившего лакомства кота. Ветер успел соскучиться. «Что ж, я тоже. Идем. Не выпуская руки, я потянула его вслед за смерчем к каменному валу. Нагромождение смотрелось здесь чуждым — ненужным. Точно стены темницы, разделяющие иссыхающих заключенных и честной народ, веселящийся на площади. Вроде и рядом, а непостижимо далеко. Вис ойкал, с непривычки напарываясь на камешки помельче и спотыкаясь о крупное. Я же перескакивала с одного на другой, зная, который из них выдержит, а какой вывернется из-под стопы. Когда-то я бывала здесь очень часто. Когда-то очень давно. Их сюда что, специально притащили? Вор перелезал через булыжники, протискивался мимо слишком близко стоящих валунов, как вёрткий зверь. Глядишь ты, приноровился. Неужто прежде придуривался, притворялся в лесной глуши Неуклюжим парнем. Или, может быть, Отвлекал меня от темных мыслей Беззлобной руганью? Да нет, вряд ли. Может, и специально. Они стоят здесь уже давно, Смягчила я слово. Всегда. Они стояли здесь всегда. Кажется, они и выросли здесь Специально для нее. Для нас. И когда придет срок, Один из камней дождется меня. Да тут прямо как в горах. Ты и в горах успел побывать? Голос дрогнул от зависти, И я зло закусила губу, Поняв, что выдала себя. Я не видела ничего, Только слышала о далеких странах от приезжих. Мне не сбежать, Мое место здесь, потому что здесь мой камень. Вис с готовностью рассказал. Лучший гор могут быть только горные харчевни. Ты бы знала, как варят пиво горняки. Кто бы мог подумать, да? У них их хмель-то не растет, все покупают. Иной раз за валюту его принимают. Ну и знамо не переводит на паршивую брагу. С сердцем я все еще там. Знаешь, когда меня туда занесло, вор запнулся и неосознанно потер запястье, но продолжил все так же бодро, с торговым обозом. Мы путешествовали, продавали шелка и драгоценности. Горникам-то недоверчиво хмыкнула я. Сразу представился мелкий, укутанный невесомой тканью, возлежащей на подушках, звенящий браслетами с каменьями в такт движением многочисленных танцовщиц. «Миледи!» «Вис замер на плоской вершине последнего булыжника, который мы смогли преодолеть поверху. Дальше придется протискиваться между. Красота ценится везде!» «Ваш покорный слуга был одним из лучших знатоков своего дела» пока на наш обос. он очень реалистично всхлипнул, покачнулся и чуть не свалился с камня, но удержал равновесие, пока на наш обос не напала толпа разбойников. Зубастых! Он изобразил страшную рожу. Кровожадных! Взмахнул невидимым мечом, вспарывая брюхо несуществующему врагу. Я выжил чудом, лишь благодаря удаче и красноречию. Пружинисто прыгнул, приземлившись точно на ровный пятачок грунта. Замучил их болтовнёй? Перевела я, съезжая по шершавому валуну к вору в объятия. Они предложили тебе отправиться на все четыре стороны, еще и доплатили, чтобы поскорее убрался. Вис улыбнулся, провокационно честно и шаловливо одновременно. И заложил мне за ухо цветок с синими встопорщенными лепестками. И где нашел только? Когда успел сорвать? А этот подвиг останется на моей совести. Возможно, расскажу когда-нибудь потом, если заслужишь. Так куда дальше? Я кивнула на единственный узенький выход из колодца. Волуны... Огромные, выше человека, окружили нас. Они плотно сомкнулись, выжидая, найдем ли тропинку и рискнем двинуться дальше, станем ли ощупью выискивать крошечный выступ, чтобы выбраться и поспешить назад, или так и останемся здесь навечно. Лаз между ними больше напоминал разлом, чем коридор, и уверенности не внушал. «Думаешь, пролезу?» уточнил рыжий и, не дожидаясь ответа, нырнул в каменный лабиринт. «А не, пролезу. Тут дальше свободно». «Да что ты говоришь?» саркастично пробормотала я, протискиваясь вслед за вором. Проход почти сразу расширялся. Мелкий, может, и застрял бы, а вис... Верткой лаской даже не лез, струился. «Хватайся!» Протянул он руку. Я негодующе зарычала. Сначала схватилась и только потом сообразила, что и без помощи обойдусь. Очень надо, жалко огрызнулась я, но мужчина и внимания не обратил, таща меня вслед за собой. Тут темно, вдруг потеряешься, лукаво пояснил он. В узком проходе, где можно двигаться только в две стороны, это вряд ли. Но вслух я этого говорить не стала, чтобы окончательно не опозориться. «Эй, там свет впереди!» — изумился вор. Я глянула на его затылок. Рыжие кудри светились в темноте. Нет, не они, конечно. Просто то, что ждало нас впереди, всегда источало это закатное сияние. Оттого казалось, что стены лаза политы кровью. «Все в порядке», — коротко кивнула я, чтобы вор не запаниковал и не решил, что творю страшное колдунство. Вис замер, восхищенно разглядывая каменную стену. Теперь в рыжем отсвете он мог разглядеть застывшие на ней недвижимые тени. «Ты только посмотри!» Он бережно коснулся черных рисунков, точно не нанесенных древним художником а проступивших прямо сквозь толщу булыжника. «Это же волшебство!» «Ага, именно оно!» Хотела я равнодушно подтвердить, но не стала. В конце концов, когда я впервые оказалась здесь, когда бабушка привела меня сюда много лет назад, я замерла с открытым ртом, вытягивая шею, чтобы рассмотреть каждую черточку, убегающую ввысь до самой трещины неба. Я повторила пальцами черный завиток на стене, продолжающийся буквами, закручивающиеся в символы, неведомые пока даже мне, наследные ведунке. Наверное, значение этих надписей дано понять лишь тем, кто пришел сюда в последний раз. Когда-нибудь и я стану достойной. Спираль раскручивалась, слизывала с политого ржаной камня историю, как живая, танцевала, переплетаясь сотней тысячей таких же линий. Они как подземные реки, как жилы, которые кормят лабиринт колдовством. Сколько же им лет? Кто написал их? Что за краска так въелась в валун, что, кажется, течет сквозь него? Я знала, что все эти вопросы крутятся у воришки на языке, потому что сама хотела спросить тоже. Но мы не произнесли ни слова, а только скользили взглядами по узлам и переплетениям. Вис сильнее сжал руку, повернулся, Глаза его завороженно сверкали. Коснулся моих встрепанных волос, в которых наверняка тоже запутался золотой закатный свет. От этого легкого прикосновения по груди словно резануло ножом, тем самым, которым я когда-то отмахнула косу, чтобы никогда не забывать простое правило. Он всего лишь вор. «Мальчишка, лгун и плут, не больше». «Это прекрасно!» — проговорил он негромко. Пальцы скользнули по моей щеке, огладили подбородок, но не посмели опуститься ниже. Он закончил почти шепотом. «И ты тоже прекрасно. «Вот сейчас он сделает что-то, чего делать не следует. Пожалеет ведь». Почти сразу, а я чуть погодя. Но я все равно потянулась навстречу, не желая мешать очередной глупости. Все равно забудется. Когда-нибудь. Но вместо того, чтобы склониться ко мне, Вис выругался и резко развернулся, попутно боднув лбом величественные письмена и набив не менее величественную шишку — «Меня кто-то ущипнул!» — смущенно пояснил он. «Больно!» Я покачала головой, подпихивая вора вперед. Отмахнулась от сбивчивых объяснений. «Да верю, верю! Идем!» Спрашивать «Куда?» было бы глупо. Даже Виз сходу догадался, что огромный валун, опоясанный таинственными письменами, как веретено нитью, стоит тут неспроста — Узкий проход вывел нас к кровной площадке, точно на полянку среди леса. И в самой середке этой поляны стоял он. В камнях хранили только ведунок. Мы умираем тяжело и долго, и эти мучения люди, стыдясь, стараются поскорее забыть. От Оттого и после смерти нас не допускают к общему кладбищу. Поэтому похоронный камень бабули стоял здесь, под надежной охраной молчаливых громадин. По траве у его подножия растекался медовый закатный свет, да и сами стены таяли алыми всполохами. Вор задрал голову в поисках хоть клочка, свободного от рисунков места, буквы клиньями черных птиц тянулись до самой макушки камня, похожей на покосившуюся крышу. Красное пламя непрестанно шевелилось, грозило сжечь чужака на месте, словно заключенный сквозь решетку темницы. Оно выглядывало из переплетений угольных линий, тянулось к живому теплу, но не шумело, как костер, нет. Было молчаливо, Словно подпитывающее его топливо, трещало и искрило где-то совсем в другом, непостижимо далеком мире. Вор любопытно протянул ладонь пощупать, сжется ли, но отшатнулся, так и не решившись. «Это чтобы никто посторонний сюда не забрался?» «Или чтобы не выбрался?» Зловеще подпихнула его в спину я. Рыжий уперся пятками в землю, готовый пропахать ими борозды хоть до самого изначального угля, но с места не сдвинуться. «Неужто испугался? Не помню, чтобы рвался в список смельчаков. Если кто-то случайно оставил там мое имя, это недоразумение». «Послушайте, дамочка, — Я подвязывался на романтическую прогулку, а не на вот это вот все. Наверняка Вису показалось, что камень плотоядно облизнулся. Потому что сделал он именно это. Тень скользнула по кривой выбоине, обозначая едкую ухмылку. Алые блики слюной взбурлили по углам. «Кто посмел явиться в священную обитель мертвых! пророкотал Валун. Долго объяснять его место вору не понадобилось. Он отвесил поясной поклон, мазнув ногтями по траве, и заявил. «Это мы просто грибы неудачно искали. Ошибочка вышла. Уже уходим!» Краем рта с нажимом. «Уходим, ведунка!» и за рукав потянул меня прочь. Я зажимала рот ладонью, но смех, что вода, не удержать долго в пригоршне, как не старайся. Да стой, подожди! «Ведунка!» Вис посмотрел на меня сочувственно, будто умом тронулась, и постучал костяшками по лбу, проверяя, отзовется ли кто. «Если огромный горящий говорящий камень...» «Недоволен твоим присутствием?» «Стоит извиниться и убраться от него как можно дальше!» «И как можно скорее!» — влезла с советом Махина. «Во!» — торжествующе щелкнул пальцами Рыжий. «Послушай умных... эм... людей!» «Простите!» — окликнул он Валун. «Вы люди? Человек? Или как? К вам как обращаться?» «Чтобы вежливо!» Камень опешил. «Я твоя погибель!» Неуверенно предположил он. «Таких вопросов мне что-то давно не задавали!» Вис покорно кивнул. «Как скажете, уважаемая погибель!» «Видишь, ведунка, мы погибели мешаем заниматься ее... его... простите... Он снова повернулся к камню, обошел его по дуге, разглядывая основание в попытке отыскать признаки пола. — А вы, уважаемая погибель, женского роду али мужеского? Или, может, как в больших городах, идентифицируете себя иначе? Я скрючилась, держась за животик, способная только вдыхать потому что на выдохе получался один хохот. Камень оскорбился. «Да пошел ты!» — обиженно заявил он, начиная светиться сильнее прежнего. Повысил голос рокот и, разбрызгивая кляксы алых всполохов, как шмоты, выкипающей каши по печке, громыхнул. «Молись о милости небесной покровительнице Тучи, жалкий человечешка. Вис отвлекся на осевшие на поляну совсем близехонько рыжие брызги. Они выглядели огнем, расплавленным металлом, способным насквозь прожечь хрупкое смертное тело. Однако поросль от капель даже не задымилась. Так что воришка пощупал кляксу сначала осторожно, носком сапога, а затем осмелел, присел и колупнул мизинцем. Едва теплые, сообщил он мне и, жертвуя благоразумием в пользу научного интереса, сунул палец в рот. И на вкус как медовуха. Хочешь, ведунка? Эй, ведунка! Наверняка он решил, что у меня от страха начался припадок. А как иначе? Сидит на земле, раскачивается из стороны в сторону и тихонько подвывает. Припадок и есть. И-и-и-и-и-и-и. Только и смогла выдавить я. Ведунка! Вор подскочил, подхватил меня под мышки, рывком поставил и, придерживая, чтоб не завалилась, я могла, да, зачистил. Держись, ведунка, все хорошо. Что мы, гальки говорящие, не видели? Подумаешь, болтает этот валун? Я тоже ого-го как болтать могу? Обзавидуешься! «А эта каменюка вовсе и не страшная!» А вот этого бабуля спустить ему не могла. Столько десятилетий готовить представление, чтобы его вот так сразу мочеными яблоками закидали. «Это я-то не страшная!» Жуткая тень улыбки на надгробном камне начала расти. Казалось, огромная голова выворачивается наизнанку. Я видела это из-за плеча виса, а вот он оборачиваться не спешил. Однако ж и без того уразумел. «Там что-то жуткое происходит, да?» Я замялась. «Это как посмотреть?» «Я предпочту не смотреть вовсе. Валим!» Но поздно валить. Бабуля разозлилась. Тень целиком проглотила голову и начала жить своей жизнью. Отделилась от булыжника, налилась чернотой, уплотнилась и двинулась к нам. Вор развернулся как раз вовремя, чтобы узреть, как огромное черное нечто на лету принимая человеческие очертания, несется, растопырив во все стороны, щупальца тьмы. «Я сейчас заору!» — предупредил вис и действительно заорал. Матом. Да таким, что я уважительно присвистнула. Замерла и тень, не долетев до нас какого-то локтя повисела в воздухе, точно раздумывая, после чего начала изменяться. Человеческие очертания стали заметнее. Вытянулись руки и ноги, а черные щупальца напротив, всосались и истончились, превратившись в седые взлохмаченные волосы. Стал различим траурный сарафан, проявились цвета, хоть и не яркие, а будто отделенные слоем иния на стекле. Рост стал меньше. Теперь фигура оказалась ниже меня на голову, а вису и вовсе — по грудь. Спину согнула легкая сутулость, словно старушка устала нести на узких плечах свой почтенный возраст. Последним стало различимо лицо. Такое, каким я запомнила его перед смертью бабули. С хитринкой, круглым приплюснутым носиком и узкими, упрямыми губами. Старушка взмахнула рукой и соткала платок прямо из обступивших нас сумерек. Повязала на голову, по бандитски, узлом назад. И захихикала. Смешок сухим горохом упал к ногам. С трекотом цикат заскакал межвалунов. А бабуля... Кнула пальцем в грудь воришки. Перст прошел насквозь и показался со спины, не причинив вису ни малейшего вреда, и заявила: А он мне нравится! Рыжий опустил взгляд на торчащую из его груди руку и ответил: Вы тоже ничего! Прокашлялся и ответил еще раз уже не пискляво: Умеете эффектно появиться, уважаемая! «Будем знакомы!» Вор отступил назад, соскакивая с руки, как печеный грибочек с ветки, и попытался эту самую руку пожать. «Когтистая лапка! Авантюрист!» Плот и мошенник!» — закончила бабуля, равнодушно проходя мужчину насквозь и присаживаясь на осколок ближайшего валуна, точнее, зависая в пяде над ним. Вис поежился от могильного холода, но нашелся сразу. ⁇ Мы разве уже встречались? ⁇⁇ Нет. Просто у моей внучки ужасный вкус на мужчин. В день, когда она найдет себе кого-то нормального, куры вместо яиц начнут нести жаб. ⁇ Пока они обменивались любезностями, я подошла к надгробному камню. Как только призрак бабули выбрался из него, валун перестал так ярко сиять, но подтеки жидкого алого пламени еще оставались. Я сковырнула каплю и воровато слезнула. Гляди-ка! И правда, как легкая медовуха на вкус. А ведь за столько лет мне не пришло в голову попробовать. «Вкусно, да?» — заметил мои эксперименты вис и поинтересовался у бабули. «А что это?» «Магия», — кратко ответила та. Я смущенно спрятала руки в карманы куртки и фыркнула. «Если что, я вора сюда незнакомиться привела». Они изумились хором. «А для чего же?» Я огрызнулась, ляпнула первое, что крутилось на языке. «Пытать!» «Меня! Его!» «Да этот мальчишка тебе как на духу, что хошь выложит и без пыток!» «Ты еще меня заткнуть не сможешь», — подтвердил вор. «Ой, все! И не подумали усомниться, будто я чудовище какое!» Рыжий, между прочим, сам увязался следом, а прогонять я его не стала, лишь потому что ему тоже не мешало бы услышать от бабули, что никаких колдовских книг мы не прячем. Ну и сама я в этом, конечно, надеялась убедиться. От забавы, тем не менее, призрак не отказалась. Вытянула верхнюю половину туловища, как тесто, нижнюю при этом оставив на месте, и оплела виса в поясе. «А давай», — предложила старушка, «с ним лучше, как с твоим вторым». Потерла ладошки, Ровно осенние листья зашуршали. «Ой!» — виз заметно покраснел и ухватился за ягодицу. «Опять кто-то ущипнул!» «Кто-то?» — изломила бровь я, выразительно глядя на бабулю. «Что?» — ничуть не смутилась та. «Бабушку, почитая тридцать годочков, уже никто не навещал. Бабушке уже и развлечься нельзя!» «Тебе, значит, над мужиками изгаляться можно, а мне ни-ни?» Вспылив, я подлетела к вору и выдернула его из объятий старой ведунки. «Сколько раз повторять? Я случайно!» Бабуля с готовностью согласилась, закивала так активно, что голова отвалилась и подкатилась к ногам мигом позеленевшего бельчонка. «Она случайно!» — пояснила старушка не со зла. Вис попытался приподнять утерянный кусок тела. Тот, как ни странно, поддался, тополиной пушинкой порхая над ладонями. «Тут вот вещь ваша!» — подал он голову старушке и не сдержал любопытства. «А что случилось со вторым варны?» Я выпучила глаза, намекая, что не мешало бы оставить сплетню при себе. Но рычагов давления на старую перечницу не имела, так что голова показала мне язык, после чего туловище подставило вису шею. Тот несколько не умела, ничего, с опытом придет. Нахлобучил одно на другое. — Ей второй муж изменил, — гаденько захихикала бабка. «Ты была замужем?» — оглянулся вис. «Дважды?» «Да», — потупилась я, — «дважды». Но бабка с нескрываемым удовольствием поправила. «А потом еще дважды». Второго она прокляла и... «И...» «И молчи лучше!» — вызверилась я. «Да ладно тебе!» Воришка не скрывал детского восторженного любопытства, словно особенно уродливую гусеницу нашел и не терпится показать ее друзьям. Я вздохнула и случайно, особенно подчеркнула, не со зла, в состоянии аффекта. «Превратила его в осла», — не выдержала старуха. Я прикрыла глаза, успокаиваясь. Немногие умели вывести меня из себя, как эта корга — «Как же мне ее не хватает!» «Справедливости ради!» Я лучезарно улыбнулась Вису, подтверждая, что сказанное далеко от шутки. «Он уже был ослом!» «И как он сейчас?» Судя по тону, Рыжий прикидывал, в кого я могу превратить его. «О, не беспокойся!» Ослик прожил долгую, счастливую и сытую жизнь — Мельник, которому я его продала, все 17 лет заботился о питомце и никогда не заставлял крутить жернова до кровавых мозолей, хоть я и просила. А потом из этого кабеля мужа, не мельника, получилась превосходная, хоть и жилистая, колбаса. Сдается мне, вора этот ответ не удовлетворил. Более того... В его взгляде явственно читалось, что он к подобной участи не готов. «Я от шерсти чихаю», — на всякий случай сообщил он. Я медленно подошла к нему, оправила плащ, пригладила волосы и в последний момент чувствительно сжала вихры на рыжем затылке, впрочем, не до боли. «Какая жалость!» «Тогда, наверное, ты предпочтешь выдать мне имя заказчика Мирно. «К какого заказчика?» Через его плечо я очень внимательно следила за реакцией бабули. «Того самого, которому понадобилась колдовская книга». «Не знаю никаких колдовских книг», — отрапортовала старушка, прежде чем я успела задать ей вопрос. «Понятия не имею, кто он такой», — Не отставал от нее в уверенности златовласый болтун. Я смерила бабку скептическим взглядом. «Не держи меня за дуру!» «Не хами старшим!» — вспылила она. «Не порт мне прическу!» — запротестовал вор. «Будет и правда жалко повыдирать ему медные кудри. Но я так и быть смирюсь с этой потерей». Я сжала кулак сильнее и ответила корге. «Мы уже в том возрасте, когда все равно, кто из нас старше!» Топнула ногой, случайно угодив по недавно прокушенной нечистиком стопе виса. Тот выругался, машинально вывернулся и заломил мне руку, но тут же смутился и отпустил, подсовывая в кулак воротник плаща. «Прошу прощения, это все привычка. Продолжай, пожалуйста!» Я внимательно слушаю твои угрозы. Я победно потрясла захваченный лацкан. Вот этого вот наняли, чтобы выкрасть у меня колдовскую книгу. И, как выяснилось, не только его наняли. Ты не знаешь, бабуленька, что бы это могло значить? Призрак схватилась за грудь, демонстративно оседая на землю, но все равно продолжая над ней парить. «Ой, плохо мне! Плохо! Ой, как плохо! Ой! Ох, сердечко прихватило!» «Ты все равно уже подохла, старая кошелка!» — отрезала я. «Не придуривайся! Имей уважение к возрасту!» «Да, и правда, ведунка!» — вступился за бабку, незнакомый с ее навыками симулянтки, вис. «За собой последи, мальчишка!» — обиделась я. Воришке и самому в пору мне выкать, а не заигрывать. Отпустив рыжего, я широким шагом пересекла поляну, остановившись возле призрака, прикрывшего глазки и чинно сложившего ручки на животике: Не дать не взять примерная покойница. Даром, что полупрозрачная, и по воздуху летает. Признавайся, старуха, книга все-таки существует. Я пнула ее но сапог, конечно, прошел насквозь и повредил лишь самолюбию бабки. Та приоткрыла один глаз, скосила его на меня и нехотя призналась. Нет. Ни книги, ни исписанных страниц, ни обложки, ничего. Ни разу за века пергамент не заморали чернилами, чтобы сохранить наши знания. «Ну, убедился?» Смерила я вора тяжелым взглядом. «Но заказчик дал конкретные указания», — заикнулся Вис. «Не описал, но настаивал, что книга осязаема, что ее можно к нему доставить». Старушка снова опустила веки и растянула узкие губы в таинственные улыбки. «Осязаема!» «Доставить!» Захихикала, как над очень хорошей шуткой, а потом вспорхнула и зависла перед носом воришки. «И что же, ты подвязался ее доставить?» «Ваш покорный слуга привык к хорошей жизни», — развел руками он. «А такая жизнь стоит денег». С ним хотелось согласиться с веселым, беззаботным, полным жизни и чуждым, как этому месту, так и мне. Хотелось протянуть ледяные ладони и согреться пламенем доверия. Я запустила пальцы в короткие волосы, взъерошила их, с усилием вспоминая, что доверять нельзя, что это всегда заканчивается одинаково, и произнесла как можно более высокомерно. И при этом ты утверждаешь, что не знаешь имени заказчика. Мы не успели познакомиться поближе. Так как же ты, дурень, планируешь отдать ему книгу, если вдруг все таки ее отыщешь? А так все хорошо начиналось. Вис убедился бы, что заказчик дал ему ложный след. Разозлился или напугался. Тут уж по ситуации и как на духу выложил бы все, что знает. А бабуля с ее посмертным великим знанием отделила бы правду от лжи. Так нет же! Крутится, как змей на сковороде. Действительно его, что ли, начать пытать? Да и поможет ли? Небось, куда большие умельцы, чем я, пробовали в свое время вытянуть из вора секреты раскаленными щипцами. Не зря, когда думает, что никто на него не смотрит, он с такой тоской разминает запястье. Не зря под рукавами до сих пор виднеются шрамы, оставленные железными браслетами. Вис приблизился и сочувственно сжал мое плечо. «Ведунка, ведунка, ты совсем ничегошеньки не смыслишь в воровском деле. Никто и никогда не назовет тебе имени». А если и назовет, то соврёт. Никто и никогда не станет встречаться с вором лично, потому что знает, что мы всех родственников до седьмого колена сдадим, как только вдалеке покажется плаха. И ты считаешь, что человек, желающий заполучить эдакую ценность, раскрыл бы свою личность? м м, -м Призрачная голова выглянула из груди виса. «Не сейчас!» Я дернула вора в сторону, чтобы бабуля скрылась и не мешала беседе, раз уж не спешит помогать. «И как вы сговорились о встрече?» «Условленное место, условленное время и несколько посредников», — перечислил он. «К тому же что-то мне подсказывает, что у этих особ...» Достаточно власти, чтобы найти того, кто понадобился. Тебя же нашли? Мне «Мне-то, конечно, все равно. Недовольно проскрипела бабка. Я ведь уже мертва. Так ты можешь вывести меня на этого таинственного вредителя? Но я бы на вашем месте все же обратила внимание. Я много чего могу, ведунка. Вопрос в том, «Есть ли мне резон это делать?» Старуха не успокаивалась, продолжала бубнить. «Нет, ну вообще-то тут довольно скучно. Я не отказалась бы от компании». Он не боится меня. Вот ни чуточки. Все жители холмищ опасаются, уважают, стараются выбирать каждое слово, а этому плевать. Он не видит ни прожитых мною лет, ни магии, ни угрозы. И даже кладбище с призраком в комплекте не спровоцировали его на честность. Ох, как же я не хотела этого делать! Я нежно обрисовала ногтем ямочку на его подбородке. Вис с готовностью наклонился, мол, убеди меня. «Знаешь...» «А я рада, что ты пошел сюда вместе со мной», — призналась я. «Почему же?» — он подался вперед, понижая голос. «Потому что...» — я привстала на цыпочки, ощущала его запах спелых яблок и весны. «Никто не услышит, если ты закричишь!» Лесовка всегда благоволила мне», Вот и сегодня, стоило позвать, Змея выползла из расщелины в камнях, Незаметно обвила щиколотку, Повинуясь колдовству, Вползла вверх по ноге, Скользнула под курткой И замерла в рукаве, Как готовый нанести предательский удар Ядовитый кинжал. Я обняла вора за шею, и приказала — «Стань недвижим, что вода под льдом!» Змея быстрой молнией выскочила из тайника, оплетая шею жертвы и прикусывая свой хвост. Повисла, как диковинные бусы. Вис шарахнулся от холодного прикосновения и завалился назад, не сумев взмахнуть руками. Только замычал — Приложившись затылком и обиженно таращился на меня. Бабуленька, ты мне не поможешь? И не подумаю, отозвалась та, зависая в сажене над землей. Во-первых, он мне нравится. Присутствие стало заметно только теперь. В лесу ты никогда не бываешь один. Заяц пробежит или медведь заворочается в берлоге потому я заметила его слишком поздно. А вот он вынюхивал нас от самого города, загоняя в угол, лишая возможности позвать на помощь. Слишком умный для хищника, слишком опасный для человека. А во-вторых... Поторопила я, уже слыша, как мелкие камешки шелестят позади, сбегая с покатой спины валуна. «А во-вторых, я терпеть не могу вонючих короедов!» — закончила старушка в то мгновение, когда я развернулась и увидела желтые вытянутые зрачки зверя, спрыгнувшего с камня прямо на нас.